Ближе к вечеру они оказались в пустынной и холмистой местности, где учителя ждали люди, жаждущие послушать его проповедь. Ученики восседали за спиной его и изучали лица собравшихся. «Блаженны скорбящие, потому что они получат утешение. Блаженны жадно требующие правды, потому что они найдут ее». Неслось над каменистыми склонами. А вот какими они станут после того, как утешатся и найдут свою правду, никому не известно, подумал Яхуда.